Глава 3. С утра у меня все болело, даже несмотря на восстанавливающие зелья и артефакт. Давно такого не было, и поэтому перед выходом из комнаты пришлось еще немного над собой поколдовать и потратить некоторые запасы расходки. Благо сегодня у меня будет возможность ее пополнить, ведь я собираюсь на рынок. Кроме мазей, зелий, стрел, гранат и прочего, что приличный человек всегда должен иметь при себе и с запасом, мне нужно было продать накопленный лут и прикупить настойку, сокращающую время между заходами в порталы. Раньше я таким глобальным шопингом не занимался, поэтому специально после разминки в столовой подловил друзей и задал им соответствующие вопросы. Ответы, признаться, меня задачили. «Главное, на портовый рынок несусь» безапелляционно заявила Грильда. «Да ну!» — тут же махнул рукой Рассел. «Если продавать тут, то там самый жир! Покупают дороже и не спрашивают, где взял! Даже если ты им голову дракона принесешь или императорскую корону!» «Ага, только живым потом хрен оттуда уйдешь!» — настаивала девушка. «А хрена ты им потом нужен?» Рыжий тоже не сдавался. «Золото-то уже в кошельке, кошелек в инвентаре. Даже если убьют, хрен чего получат!» «Отрежут ногу и скажут, что если не выложишь кошелек, отрежут вторую», — поддержал Грильду Бруст. «Ну, есть определенные риски», — дал заднюю рассол и повернулся ко мне. «А ты вообще что продать-то хочешь?» «Да сейчас у меня мелочевка только», — уверенно соврал я. «А так вообще, интерес разброс цен в городе. На редкие артефакты или части тел боссов, например. На будущее». Если у тебя именной артефакт, снятый из трупа, то его только в порту продать можно», — тоном знатока заявил Рассел. «На обычные шмотки цены не сильно разнятся. Насчет частей тел боссов, то смотря каких, там же от уровня зависит». Если вдруг попадется кто-то выше двадцатого, то за некоторые, которые используются для изготовления всяких запрещенных веществ, могут и в половину больше предложить, чем на обычном рынке. И куда больше, чем здесь, в гильдии. Интересно. Особенно с учетом того, что к запрещенным веществам тут относятся не только наркотики. Они тут были. А еще вещества для усиления артефактов или расходки, вроде гранат и стрел. Император считал, что самые мощные ингредиенты и товары, производимые из них, должны контролироваться империей. Многие подпольные кузнецы, кожевники, ювелиры, а особенно чародеи и травники, с ним не соглашались. Вот где бы получить список подобных ингредиентов и из кого они выпадают? У ребят такого точно нет, а на рынке, разумеется, никто не расскажет. Будут уверять, что конкретно то, что у тебя, — говно и ничего не стоит. Есть еще системная библия, но мне не хватит уровня допуска. Да и вряд ли там написано что-то вроде «Сегодня на черном рынке сердце обезьяны-война стоит один миллион золота, что на сорок процентов выше, чем...» «Пожалуй, стоит зайти к Линде. Все равно по дороге. Заодно скажу ей, что одно из препятствий на пути к путешествию в столицу уже преодолено». «По дороге? Эй, подсознание! Ты там что, уже решила, что я по-любому иду в порт?» Самое логово бандитов, имея с собой товар на миллионы. Вообще-то не собирался, ведь кроме главника я там ничего не найду. Главника и, возможно, несколько миллионов лишних золотых, если те же внутренние органы Кинконга относятся к нужному типу. А на эти деньги я могу и эликсирчик прикупить еще. Ладно, клинде в любом случае зайти надо. Слушай, если пойдешь на рынок в порту, прикупи мне там штук пять стрел ядовитых. — зашептал мне на ухо Рассел. — Они у них мощнее получаются, чем те, что здесь можно купить. — Во-первых, я не дурак туда идти. — Ха! — А во-вторых, тебе нельзя с такими опасными вещами играться. Случайно не за тот конец ухватишься, порежешься и помрешь, А я потом три дня спокойно спать не смогу. — Три? — Ну, два. Я хлопнул его по плечу и встал. — Ладно, пойду мусор всякий продам. До встречи. «Сейчас найду». На столе перед Линдой появилась толстенная тетрадь. «Но это будет просто список востребованного товара. Насчет актуальных цен их можно узнать только на рынке, так как ценообразование образования Например, появилось неподалеку от города сразу три проклятых места, и там вдруг оказались одинаковые боссы. Тогда цены на их органы резко падают. Или наоборот, кого-то давным-давно не убивали. А вот, тут все максимально лаконично». Девушка перевернула и подтолкнула ко мне тетрадь. «Действительно, лаконично. Название босса — список того, что можно вырезать и впоследствии продать. Напротив каждого цветная отметка». «Зеленая — не очень востребованный лут. Фиолетовая — уже лучше. Оранжевая — супердорогой», — пояснила Линда и откинулась в кресле. «А красная?» «Красных из боссов до двадцатого уровня ты не выбьешь. Ну, на будущее». «Красное — это бонусный орган», — усмехнулась колдунья. «Это как?» «Вообще его нет, но если убийца завалил монстра-босса старше себя на десять уровней, то система награждает его бонусным органом. Он всегда очень редкий и дорогой». «Ясно». «Ясно то, что каким-то, как всегда чудесным образом, на первом же развороте, третьем сверху, была обезьяна-воин. Выпадающий из нее лут в целом помечался фиолетовым. Сердце было оранжевым, а еще непонятная хрень вроде аппендикса — красным. Еще тогда, когда я вырезал его из тела поверженного босса, мне показалось, что он, в отличие от остальных, светится или легонько вибрирует. Интересно, а редкий и дорогой — это сколько в золоте? Мне хватит на еще один эликсир первого уровня. Смотря какой. На магический точно нет, он самый дорогой. Может, напрямую у Линды спросить? или даже воспользоваться ее посредническими услугами. Хрен с ним, потеряю в деньгах, зато безопасно. Да и помогает она мне. Не, рано. Схожу на рынок, поброжу, посмотрю на цены и там окончательно решу. Еще сейчас я листал тетрадь, расспрашивая колдунью о ценности того или иного ингредиента. По итогу примерно прикинул, что в сумме, не считая красного аппендикса, сейчас у меня товаров миллиона на три, если продавать в порту, и не сильно больше двух, если в городе. Причем там подобные товары покупают далеко не все, и еще могут спросить, откуда такой молодой парень все это великолепие достал. Тренировку мы пока решили не проводить, и, благодарно чмокнув колдуню в щеку, я ушел. Когда до порта оставалось меньше километра, на пути попался подходящий для смены облика трактир. Я протиснулся между посетителями и зашел в туалет. Давненько этот город не видел молодого гнома. Блин, я даже имя ему не выбрал. Пусть будет Гимли. Усмехнувшись, я выбрал нужный облик и от удивления едва не провалился в черную дыру у себя под ногами. После списка полученных за долгое время уровней, улучшений и очков умений возникло это неизвестный игрок вам предлагается эксклюзивное задание отнести аномальный орган обезьяны воина к Риспу рыжему награда благодарность заказчика принять отказаться место для размышлений было неудобное и я быстро выскочил наружу и сразу же подошел к стойке бара народу здесь терлось прилично и пока трактирщик обслуживал остальных я трижды перечитал сообщение затем попробовал вызвать какие то подробности хрен там или по-нашему, по-писательски, тщетно. То есть мне предлагают пойти к одному из самых опасных типов в городе, отдать ему дорогущий товар и дальше рассчитывать на его благодарность. Даже сраненького умения не накидывают за риск. И самое странное, все естественно говорит о том, что надо принимать. И что отказ, как минимум, закроет один из интересных путей, а как максимум приведет к другому, еще более хреновому квесту. И еще из хорошего то, что задание предложили именно Гному, знакомому с Криспом, то есть по логике у него есть неплохие шансы на удачное завершение всего неоднозначного предприятия. «Хм... <звали> Чай звалишь?» — обратился ко мне трактирщик. «Пиво!» Я посмотрел на худощавого хозяина сквозь буквы задания. Ну и долго оно будет тут висеть? В конце концов, штрафа нет, и я в любой момент могу просто на него забить, превратившись в человека или хоббита. Принять. Глиняная кружка со стуком опустилась на стойку, а я протянул трактирщику восемь серебряных монет. Ну что ж, Крисп, зачем-то система нас сводит уже второй раз. Может, это судьба? Губы сами собой сложились в ухмылку, и, практически залпом опустошив кружку, я вышел на улицу. Солнце стояло в зените, и было жарко. Я протискивался между снующими туда-сюда разумными и оглядывал предлагаемые товары. «Свежая рыба! Раки! Лучшие девочки в порту!» С полчаса мне понадобилось, чтобы найти ту часть рынка, где продавали не еду и любовь, а нужные мне расходники. Обычные стрелы, стандартные мази, зелья и самые простенькие ловушки лежали прямо на деревянных настилах, расставленных вдоль дороги. Но этот товар я перерос, поэтому за тем, что мне надо, заходил в магазины. Но и тут все было не так просто. Мне раз за разом предлагали барахло за бешеные бабки. «Хочешь, я сам тебе такую штуку продам на треть дешевле?» Не выдержал я, когда суетливый гном пытался мне впарить самый дешманский антипохмелин за тридцать золотых. «Такого у тебя точно нет! Это улучшенный самым сильным магом!» «Ой, ладно!» — махнул я рукой и вышел на улицу. Неоднократно в прошлой жизни я слышал, что мужики ненавидят ходить в магазины со своими женами. Но тогда мне, прикованному к постели, этого было не понять. «Сейчас же начинал!» От обилия разбегались глаза, и казалось, что для того, чтобы обойти все, понадобится двое суток. Надо было реально Линду попросить. Я отошел в тенек дома и достал из инвентаря флягу с водой Соберись, тряпка! Выражение с земли прозвучало в голове голосом визилия, причем так отчетливо, что я едва не вздрогнул. Ну, так-то да. «Надо использовать любую возможность, чтобы качаться. А тут сейчас можно повысить как навык торговли, так и, вероятно, навык ментальной защиты. Ведь хоть это и запрещено, местные торговцы наверняка используют магию убеждения. Или, как минимум, соответствующие не очень сильные, чтобы не спалиться, артефакты. Несколько минут я себя морально настраивал, а потом глубоко вздохнул и бросился в бой с превосходящими силами противника». Спустя час я уже успел найти магазинчики, где нужный мне товар предлагали по самым приемлемым ценам. Даже нашел три эликсира третьего уровня, которые любезный хозяин-гном по-братски оптом отдавал за три миллиона. Вот только самое нужное мне зелье для частого путешествия через большие порталы долго не попадалось на глаза. И удалось его обнаружить на каком-то задрипанном лотке среди кучи бесполезного барахла. О чем такой?» Я протянул руку, и мои пальцы коснулись защитного магического поля, накрывающего весь ряд прилавков и предотвращающего возможное воровство. «Четыреста тысяч золотых!» Обидша явно гордилась тем, что среди прочего мусора у нее есть по-настоящему ценная вещь. Настолько гордилась, что завысила цену минимум на треть. Видно для того, чтобы его никто не купил, и он продолжал здесь стоять, привлекая внимание к остальному. «Да он двести стоит!» Начал я торговлю. «Двести твои почки стоят!» Возмущенно воскликнула женщина-полурослик. «И то, судя по твоей роже, они уже не первой свежести!» «Да, она явно не хотела продавать свой товар». <связь> «Ну, двести двадцать!» Усмехнулся я и тут же вдруг почувствовал, что что-то не так. Возникло такое же ощущение, которое я часто испытывал во время тренировочных игр в гильдии «Проныр». Будто кто-то рядом со мной находится в скрытности. И, может, я бы проигнорировал его, но продавщица странным, неуверенным взглядом, скользнула почему-то за моей спиной. Я чуть качнулся и почувствовал легкое сопротивление, будто кто-то держит меня, зависящий на плече мешок. Дальше все происходило на автомате. Я сделал резкий шаг назад и с размаху локтем ударил туда, где вроде бы никого не было. «А-а-а!» Хоббит выпал из скрытности и, держась за разбитый нос, упал на мостовую. «Парижка!» — заголосили сразу несколько свидетелей. Конечно, в мешке ничего ценного не было, и взял я его скорее для отвода глаз. Но сам факт, что меня пытались обворовать, мне, мягко говоря, не понравился. Я подскочил к пытающимся подняться хоббиту и пнул его по опорной ноге. Он снова распластался на земле. Я рванул к нему, попробовал снова ударить, но не рассчитал, что у гнома нет ни умения силача, ни проныры, и промазал. Более того, противник извернулся и сам засадил мне ногой в живот. «Падла!» — скривился я, переводя дыхание. Тем временем полурослик вскочил, показал мне интернациональный неприличный жест и припустил вниз по дороге. «Хрен ты угадал!» — в моей руке появилось копье, и я тупым концом швырнул его в спину убегающего. Он скрикнул и снова растянулся на камнях. «Показывай, что подрезал!» Крикнул я, и... Мне на плечо легла тяжелая рука. «Друг, я все компенсирую». Сзади раздался знакомый голос, и я обернулся. В двух метрах стоял сам Крис Прыжий. Остановившая меня рука принадлежала одному из двух его здоровенных охранников. «Да он и не успел взять ничего», — сказал я и завязал мешок. «Ну и отлично» но все равно не люблю когда на моем рынке кого то обижают крис подошел ко мне и в его ладони появился мешок компенсация морального ущерба я усмехнулся и мотнул головой говорю же не взял ничего и кстати я к вам шел ко мне крис прищурился и видно только сейчас узнал меня а, -а, -а ну пойдем перекусим тогда он ткнул пальцем в ближайшую таверну К слову, она очень дорого выглядела для этих мест. «Мне бы наедине», — понизил я голос, краем глаза наблюдая за собравшимися вокруг зеваками и торговцами. «А это и будет наедине!» Крисп громко хохотнул и, положив руку мне на плечо, подтолкнул к выходу. «Ну и ладно. Действительно, чего я стесняюсь? Человек Илья — добропорядочный силач. и Ильинис — проныроубийца». «А гном Гимли чуть ли не в обнимку идет с главным авторитетом порта. Есть чем гордиться!» Я усмехнулся своим мыслям и вошел в приятную прохладу таверны. Крисп не обманул. В этом понтовом заведении, кроме главного зала, были несколько приватных кабинетов. Один из них мы и заняли. Охрана при этом осталась снаружи. Юрист не оставил затею компенсировать моральный ущерб, полученный мной от, вероятно, его же человека, и он решил меня по-царски угостить. Из тех блюд, что он назвал, больше, чем о половине, я никогда не слышал. — Ну что, поступил в гильдию? — продемонстрировал собеседник хорошую память. — Да, к силачам. — решил не врать я, ибо все равно хрен он меня там найдет. — Молодец, копье кинул отлично. И молодец, что тупым концом. Перед нами поставили кружку с пивом. И, сделав глоток, я понял, что до этого преимущественно пил что-то сильно разбавленное. Если бы не сопротивление ядом, меня бы унесло сразу. «Я от своих слов не отказываюсь», — продолжил Крисп, запуская пятерню в густую рыжую бороду. «Мне такие перспективные ребята нужны, особенно в свете текущих событий и особенно гномы». «Да, я пока по другому вопросу». Усмехнулся я и для храбрости ополовинил кружку. Я тут принес кое-что. Опять. Глаза юриста удивленно расширились. Да тут перепало кое-что по случаю. Правда, оно грязное, большое и вонючее, стол испачкаю. Да пофиг уже! Такую интригу повесил! Заржал гном. Выкладывай! Я залез в инвентарь и выложил на стол очень неаппетитно выглядящий кусок внутренности недавно убитого босса. Крисп протянул руку и... «Эксклюзивное задание. Отнести аномальный орган обезьяны-воина к Криспу Рыжему. Выполнено. Награда. Благодарность заказчика». «Не я себе». Аномальный орган переместился в инвентарь Рыжебородова, а сам он повернулся к двери и заорал. «Еще четыре пива!» Крис быстро справился с удивлением и снова посмотрел на меня. «Можно узнать, где ты гуляешь, что тебе такие штуки по случаю перепадают? Тоже своих ребят туда пошлю». «Да нашел просто. Там последнее было». «А другие части тела той зверушки ты часом не нашел?» «Все нашел. Просто квест на этот дали. С него и начал». «И как ты оцениваешь все?» «На ваше усмотрение». Ха, ух, мля! Хитрый какой!» Дверь открылась, и в комнату влетел хозяин таверны. На столе тут же появились пиво и здоровенная тарелка с очень вкусно пахнущим хрен знает чем. «Мясо раков по Крисс схватил кружку и со стуком опустил ее, только когда она опустила. «Если ты принес все органы обезьяны, то вместе с тем, что уже у меня, это стоит около восьми миллионов. Но ты не ошибся, когда решил прийти ко мне». «Во-первых, со мной дела иметь надежнее. Во-вторых, я не задаю лишних вопросов. А в-третьих, тебе же вряд ли только золото нужно». «Вообще не нужно», — кивнул я с наслаждением жуя нежнейшее острое мясо. «Мне расходка нужна и эликсир улучшения». «Вот!» — довольный Крисп хлопнул ладонью по столу. «Давай список, и через час у тебя будет все почти по себестоимости» так что в итоге эти восемь миллионов превратятся минимум в одиннадцать. Намек, понял? Он поднял очередную кружку и протянул ее в мою сторону. — Если еще что-то толковое найду, нести вам? — Именно! Он ударил своей кружкой по моей и заржал. — Боюсь, в ближайшее время мне придется отъехать. Сам не ожидая, произнес я. — Уж не в столицу ли случайно? Поднял бровь Крисп. — Ну, и туда хотел заскочить. «Хм...» — гном задумчиво почесал бороду. «Такие вещи просто так не случаются». «Какие такие?» — теперь уже я поднял бровь. «Да тут такое дело. Мне надо кое-что в столицу отвезти, и ты так удачно зашел». А, при всем уважении я не хотел бы...» «Это не контрабанда, если ты об этом...» Один абсолютно легальный именной артефакт. И отнести ты его должен будешь именно тому, чье имя он носит. Он его потерял. Я нашел. Все в рамках закона. А почта? Ты откуда упал? Крис уставился на меня. Почта именные вещи не отправляет. А, точно. Надеюсь, что это реально так. Ну так что, отнесешь, раз уж все равно едешь. Вы только правильно меня поймите. Я снова глотнул из кружки и продолжил, тщательно подбирая слова: Я молодой пока и с путем до конца не определился. И очень странно выглядит, что вы чужаку такое предлагаете. Имеешь в виду попахивает подставой? Снова заржал рыжебородый. Понимаю. С твоей стороны выглядит, наверное, не особо. Тогда слушай. Он махом опустошил очередную кружку и продолжил. «Дело в том, кому ты кинжал понесешь. Он гном, но не чистокровный. У него свои тараканы в голове. Короче, он с людьми и хоббитами не общается, а у меня сейчас нет свободных и хороших бородатых ребят. И еще раз говорю, ты сам прочитаешь имя владельца, и задание будет именно вернуть артефакт владельцу. Все чисто». «Ну и получишь за это двести тысяч». «А если случайно не донесу?» «Если случайно умрешь по дороге и не донесешь, значит, мне не повезло. В другом случае сам придешь, или я тебя найду, и будем решать вопрос». «Хм, не то чтобы мне сейчас нужны эти двести тысяч, но уж очень все складывается удачно». И я уже успел понять, что поговорка «случайности не случайны» в этом мире имеет реальное обоснование в виде системы. Рисков вроде нет, а лояльность влиятельного человека никогда лишней не будет. Мало ли что случится. «Триста тысяч», — объявил я и улыбнулся. «Ха! Вот это другой разговор!» — усмехнулся в ответ гном. «Двести десять!» Через два часа, в сопровождении двух мордоворотов Криспа, я выходил с территории портового рынка. Охрану мне приставили для того, чтобы все местные поняли, что будет, если они вдруг решат отнять у меня то, чем сейчас был забит мой инвентарь. И Крисп не преувеличивал. Моя добыча стала поистине королевской. «Пять мощнейших, запрещенных к продаже. Гранат всех стихий». По 20 усыпляющих и отравляющих стрел. 100 игнорирующих любой тип брони, как магический, так и физический. Большие зелья лечения, восстановление маны, разнообразных бафов, а также снятие негативных эффектов. Все возможные качественные мази для оружия, придающие ему тот или иной бонус. Комплект малых колец силача. Каждое обошлось мне всего в сотню тысяч золотых. И много чего еще по мелочи. Ну и вишенками на торте стали нужные мне зелья для перемещения и два эликсира второго уровня. Один на повышение выносливости, второй — ловкости. При всем этом 500 тысяч на карманные расходы я получил с золотом. А еще цвет той карточки, которую при прошлой встрече дал мне Крис Рыжий, поменялся на золотой, показывая, что я не просто знаком с ним, а теперь являюсь надежным партнером. И эта вещица стоила едва ли не всего остального так как с ней в Центральном никто меня больше не тронет. Ну или наоборот. Тут главное знать, кому показывать. А еще теперь у меня был взят квест. Задание — отнести родовой кинжал хозяину. Получатель — Фирин. Награда — 240 тысяч золотых и благодарность получателя. Правда, характеристики объекта увидеть я не мог. «Вечер этого дня я провел, занимаясь восстановительными тренировками и морально настраиваясь на завтрашний тестовый визит в подземелье. Интересно, там действительно все так стрёмно, как рассказывал Никос. В любом случае, он даже близко не представляет моих возможностей, к тому же теперь у меня топовая расходка». Разумеется, никаких глупых мыслей вроде «сначала надо осмотреться» я не допускал и собирался сразу идти на дальнюю локацию, чтобы хорошенько покачаться.